Это вот так вот слух при всех сказать, что у меня со здоровьем всегда нормально было, я не могу. Я только-только на свет появился. Доктор на меня посмотрел и сказал: надо же, какой хиленький, надо же, какой бледненький, надо же, мертвенький оморгает. Да. И сказал, ты, говорит, моргай, моргай, шевелись, а то в колбу посадим и заспиртуем. А маме моей сказал, вы дайте ему какое-нибудь нейтральное имя. Ну, там, Валя или Шура, а то, говорит, я пока не пойму, есть ли у него вообще какой-нибудь пол. Нет, ну потом-то я расти начал. Везде. И там, где пол, тоже. Но здоровье всегда было ужасно слабенькое. Особенно желудочек. Из-за этого мне в детском садике воспитатели прозвище придумали. Сказать какое? Только не смейтесь надо мной. Бронетемкин поносец. Ой, ну что вы смеетесь? Тогда я вам не скажу, как меня в школе дразнили. Панасоник. Ой, у меня вообще прозвищ очень много было. В армии, когда служил, меня прозвали телепатом. Да, потому что я когда по плацу маршировал, у меня все во все стороны телепалось. Но потом меня из армии все таки выгнали сразу после учений, потому что выяснилось, что из своего автомата я могу уложить только одного человека самого себя отдачей. И что в кирзовых сапогах мне ходить нельзя, потому что к обеду ноги стираются до колен. А на руках я за строем не поспеваю. И что грубой солдатской пищей мой желудочек не переваривает. И поэтому урчит громче, чем я в атаке кричу «Ура!». И поэтому из всех команд я могу выполнить только одну. Газы. В общем, из армии меня все таки выкнули. Я сразу в институт попал, на первое занятие пришел, возле окна сел, простудился, попал в больницу. Одногруппники пришли, апельсинов принесли, я съел, аллергия. Руки красные, морда синяя, они испугались и ушли. Только одна девушка не испугалась, одногруппница, красивая такая, Близко-близко ко мне на краешек койки села, за руку взяла, говорит, а поцеловать меня хочешь? Я говорю, а можно? Она говорит, а нельзя. Ты, говорит, посмотри на меня и посмотри на себя. Я молодая, красивая, а ты знаешь кто? Ты, говорит, не дембель из армии, а пожилая мумия из гробницы. Твоими руками, говорит, не женщина обнимать. А дохлых тараканов обыскивать. И не в постели с девушкой спать, а в гербарии с одуванчиками. Я обиделся. Говорю, а зачем же ты тогда со мной осталась? Она говорит, а за тем, что я уйду. А ты подумай, что сделать, чтобы я вернулась. Но я же не дурак. Я в тот же день из больницы сбежал и сразу в три спортивные секции записался – плавание, бег и это, как катание ядра. Ну, это для тех, кто толкнуть не может. В общем, спортсменом я, конечно, не стал, но окреп так сильно, что даже смог жениться, да, на девушке красивой одногруппнице, помните? У нас недавно мальчик родился, красивенький такой, весь в маму, и здоровенький, крепыш, весь в папу. И меня, то есть, меня жена за кулисами ждет. Вы мне немножко похлопайте, и я помчался. Ура!